Глава восемнадцатая «Так, все, знакомьтесь, это Банши. Большие, знакомься, это все», — мыкнул я, обводя рукой ждущую мне компанию. «Здравствуй, Банши», — нестройно сказали ребята, пристально ее огадывая. «Здравствуйте, все», — не осталось в долгу женщина, хитро усмехнувшись. Выглядела она обычной и неприметно. балахон под которым могло скрываться все что угодно настолько бесформенным он был простые полотняные штаны и на ногах что то вроде кроссовок вот только явно не фабричного изготовления Ну и небольшой рюкзачок в котором как мне показал шнерька лежала целая коллекция разнообразных кинжалов и несколько магических бомбочек такая себе ниндзя большие оправдала свою репутацию в магазине ее отца все прошло очень быстро Подозреваю, что они успели переговорить уже до меня, потому что у Мухаммеда было настолько каменное лицо, что, чувствую, не рад он был внезапному путешествию своей дочки, но ее волю принял. А с другой стороны, мне кажется, этой женщине вряд ли кто-то мог помешать. Уж точно не ее брат, который также здесь присутствовал, и зыркал на меня гневным взглядом. Все его эмоции были написаны, в отличие от отца на лице. Вот он явно был недоволен». хотя формально с уходом Банши оставался первым наследником своего отца. Не знаю, как дальше будет, но подозреваю, что призрак обрадуется ее появлению. Правда, всегда может случиться что-то не так, и он мне выскажет все что думает обо мне. Не, не может быть. «Саша, на секунду!» Мария бесцеремонно взяла меня под руку и отвела в сторону. «Ну, как там Сергей?» — спросил я у неё. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — вопросительно посмотрела она на меня. «А я давал повод в этом усомниться?» — усмехнулся я. «Да в том-то и дело, что нет», — сказала Мария. «В общем, я сказала брату действовать так, как ты сказал». «Ты сказала брату?» — улыбнулся я. «Да, что?» — посмотрела на меня Мария. «Да нет, ничего», — хмыкнул я. «Все с ним будет хорошо, не переживай». «А откуда у медоеда такие способности?» Я опять улыбнулся. «А что ты знаешь о тотемном животном Галактионовых?» «Да ничего, кроме того, что он полная копия тебя, только мохнатый», — она слегка усмехнулась. «И побольше в заднице». Я рассмеялся. «Жизнь у него тяжёлой была, голодной. Сейчас он немножко отъедается. С другой стороны, рано или поздно ему придется переходить в старший командный состав, а перед вступлением в звание лейтенанта Волк проведет тест на физическую подготовку». Так что вполне возможно, что потолок затупка это прапор. Ты о чем сейчас вообще? нахмурилась Мария. А, не обращай внимания, это наш местный юмор. То есть твой брат полетит в Иркутск, я уточнил на всякий случай. Да, самолет, который должен был отвезти к Андросовым, повезёт его в Иркутск. Но знаешь что? Она настороженно на меня посмотрела. Что? Князь Андросов не в восторге. Честно говоря, мой отец тоже не в восторге. И я чувствую, что тебе предстоит серьезный разговор и с одним, и с другим. Как-нибудь справлюсь, мыкнул я. Даже не сомневаюсь, сказала Мария. Как только я развернулся, она меня придержала и потянулась мне к уху. Саша, а она не старовата для тебя, прошептала девушка, кидая выразительный взгляд на Банши. Я тоже перевел на нее глаза и посмотрел еще. Но вообще-то выглядела женщина, несмотря на свой возраст и тяжелые условия жизни, очень и очень. «Да нет, в самом соку. Некоторые любят постарше». «Саша!» — возмутилась Мария. «Да шучу я, шучу», — сказал я. «Вроде зима на дворе, а у вас у всех какое-то весеннее обострение». «У всех? Это у кого?» — Стала в стойку Мария. «Ай, забей!» — сказал я. «Давайте, пошли. До Иркутска путь не близкий. Еще и повоевать нужно». Несколько часов на арендованных вертолетах, и вот нас высаживают в пустыне. Отпустив борты, я подождал, пока шнырка не скажет, что они реально улетели. Правильно сказал Андросов. Двусторонний разлом — это реально интересная штука. Учитывая, что в ближайшее время, по ходу, у империи будет проблема с воздушным транспортом, с полетами над Ближним Востоком, то этот разлом станет вообще на вес золота. Подозреваю, что в африканский разлом я еще вернусь. Творится здесь что-то странное, и я пока не могу понять, в чем дело. Если в этом что-то от того, что африканский эпицентр был первым, и он сейчас самый древний? Скорее всего. Но я чувствовал реальную угрозу. Учитывая, как действуют враги империи, они в первую очередь заботятся о собственных интересах. Положить кучу истов тогда, когда сам эпицентр вопит, что скоро он всем покажет Кузькину мать, Очень нерационально. В общем, еще час по пустыне, и мы нырнули в разлом, нос к носу, столкнувшись с группой бедуинов, которые, увидев нас, тут же подняли арбалеты. Вот только что-то, или чувство самосохранения, или здравый смысл, так неожиданно у них появившийся, уберегли их от нажатия на спусковой механизм. Я на секунду представил, как мы выглядим со стороны, и усмехнулся, глядя на этих полубомжей. которые после их разгрома, видимо, с трудом, но наковыряли какую-то унылую снарягу. А со стороны они видели хорошо вооруженную и уверенную в себе группу истребителей, части из которых мгновенно стали переливаться всеми цветами радуги, воплощая энергию в разрушительную силу. «Да я бы от вида одной только Хельги Екатерины обосрался!» Вокруг Хельги начала разрастаться маленькая снежная буря, а темный туман вокруг Екатерины буквально вопил, что она догонит тебя, и выпьет твой разум и душу». Я поднял руку и сделал пару шагов вперед. «Кто за старшего?» — спросил я. «Сандер Аффенди, это я». Осторожно, из задних рядов появился мой старый знакомый и заговорил, немного заикаясь. «Саид, ты, что ли?» — нахмурился я. «Я, я, Сандер Аффенди». «Я тебя для чего отпустил? Чтобы ты всем рассказал, что не надо сюда ходить. А ты что сделал?» «Нет-нет, многоуважаемый Сандер». «Ты неправильно меня понял. Я сказал своим, никаких убийств, благородных истребителей. Мы на охоту ходим, твари убиваем, желейки продаем. Еды, дети, много-много кушать!» «Много-много кушать!» Я посмотрел на них. Они тащили три несчастных твари. На два десятка охотников что-то маловато. «Так пусто, великий Сандер!» — развел он руками. «Побил кто-то зверей!» «Кто-то!» Я обернулся к своим. Девчонки улыбнулись. — Да они тут сумасшедшие какие-то. Мы хотели просто пройти, а они на пути встали. «Да, — Да-да, рассказывай, — подколол Андрей свою сестричку. — Мне им пришлось напомнить, что мы торопимся, иначе бы они здесь надолго застряли. Я пожал плечами. Ну, монстры тут не сильные, а прокачка, она всегда прокачка. Я почесал голову. — Саид, иди сюда, — махнул я им рукой. — Бить будешь, — прищурился абориген. — Да не и не буду. Он осторожно подошел. А я достал изрядно похудевший мешочек с жерейками. Там оставалось несколько красных и оранжевых. Для меня мелочи, а для этих оборванцев, похоже, целое состояние. Я протянул ему мешочек. «На, купи своему аулу кушать много-много!» — мыкнул я. «И вот еще». Я полез в мешок и достал спутниковый телефон, что дал мне Доброхотов. «Вас тут электричество есть, чтобы позарядить его?» «Есть, конечно! У нас все есть! Сделаем все в лучшем виде!» Улыбнулся он, беря в руки телефон, и жадно на него посмотрел. И взгляд этот нифига мне не понравился. Если ты его продашь, я вернусь, найду тебя, и ноги поудергиваю, ясно?» «Какой продашь, Сандера, Фэнди? удивился он. «Великая честь ты мне оказываешь! Быть на связи с великим воином!» «О, во, честь! И вот это вот все, что мне от тебя нужно. Поставь кого-то из своих рядом. Если этот разлом обнаружит кто-нибудь из истребителей...» Тут же дай мне знать об этом, понятно? — Сделаю, Сандер, сделаю! Он задумчиво посмотрел на мешочек. — Тут намного не хватит. — Ах, ты жадная скотина! — рассмеялся я. — Да здесь хватит, чтобы весь твой аул скупить с потрохами. А будешь жадничать, я вернусь. Ну а дальше ты понял. Все, — Все-все-все, все будет хорошо. — Я надеюсь на это. — Давайте, бывайте. Вон из разлома. Оборванцы, испуганно косясь на ухмуляющихся здоровенных истов, быстро потащили свои три туши к выходу. «Старый знакомый!» — уточнила Катя. «Сандер Фэнди? улыбнулась Мария. «Великий воин!» — хмыкнула Хельга. «Да, было тут пару моментов». Собственно, Саид оказался прав. После того, как в эту сторону прошли ребята, тут никого не осталось, так что мы просто отделались с прогулкой, прихлопнув парочку тварей по пути. Пока мы шли, я повернулся к истребителям. Все шли в боевом порядке и исполняли то, что я приказывал. Вопросов не было никаких. «Ну что хотел? Спрашивай!» — спросил я самого разговорчивого, которого звали Кирилл Яростный. «Так же, командир! Ничего, я тебе разрешаю!» Шнырько показал, что рядом никого не было, а я видел, что они прямо-таки сгорают от любопытства. «Я что хотел спросить, Александр? То, что вы нас взяли, это означает, что вы возьмете нас в свою гвардию?» Я рассмеялся. «Вообще, ребята, вы меня удивили. Я вам сказал, пошли, и вы пошли. Куда, зачем, на каких условиях? Это вам вообще было неинтересно?» Сбоку подошел крепкий мужчина, истребитель третьего класса, которого звали Олег Ершов. «Я говорил молодежи, но им было достаточно пошли. Ты же есть заслуженный, чего не уточнил?» «А я из других соображений», — усмехнулся Ершов. «Контракт за пород». Работа в ближайшее время есть, да и отдохнуть я хотел. В любом случае, в отличие от молодежи, — он кинул на меня, — есть запас средств на отпуск. Даже если у нас с тобой ничего не сложится, я просто приобрету полезный опыт. — Олег молодец! будь ты как Олег! — хлопнул я его по плечу и опять повернулся к Яростному. — Вот, учись! Всегда должен быть золотой запас. У тебя есть золотой запас? — Нету, — сказал он. Понятно. «Романтики хреново!» «У кого еще нет запаса на черный день?» Из десяти оставшихся восемь подняли руку. «Удивительно, но запас имели два четырехклассника. Видимо, все приходит с опытом». Я повысил голос, чтобы слышали все. Место у себя не обещаю. Для этого вам нужно будет получить одобрение у моего начальника гвардии и моего командира разломщиков. И тот, и другой и мужчины суровые и людей не очень-то любят». Так что испытание будет жестким. условия озвучат они. И да, как они скажут, так и будет. Всех все устраивает». Остановился я, и все остановились. Я хмыкнул. «Конечно, вопрос не к месту, не ко времени. Если кто-то из вас откажется, так как вы знаете мой секрет, то мне придется здесь всех вас убить», — с грустным лицом сказал я. Двое стоявших рядом со мной отпрянули, остальные напряглись. «Да шутит он!» — не выдержал Андросов, глядя на ошалевших ребят. «Но это не точно», — с абсолютно бесстрастным лицом неожиданно сказала Хельга. Я посмотрел на нее с уважением. Похоже, ледяная принцесса шутить изволила. Но, глядя, как она оценивающая, осматривает застывших истребителей, меня начали терзать смутные сомнения. А шутит ли она? В общем, реально шутка затянулась. «Не сцейте, ребята!» «Да, и согласен, не вовремя!» «Давайте выйдем из -за разлома и там решим». Когда мы вышли из -за разлома, там уже ждали все три моих буревестника, и хмурый волк поприветствовал меня крепким рукопожатием. «Вот, посмотрите на этого добрейшего лысого человека. Он первый из тех двух зверей, о которых я вам рассказывал. Начальник гвардии Андрей Потапов. Или можно просто волк. А это, я кивнул на бойцов, потенциальные рекруты». Волк, дабы не терять время, сделал два шага вперед, оглядел всех, спросил. «Кто служил?» Двое из двенадцати подняли руки. Волк махнул. «Хорошо. Ладно, разберемся. Грузитесь». «А что хорошего?» — осторожно поинтересовался, когда исты начали грузиться. «Да служим как-то больше веры», — абсолютно серьезно пожал плечами Волк. Я рассмеялся. «Ты неисправим. Вообще-то это кандидаты в разломщики». «Все разломщики-гвардейцы», — безапелляционно заметил Волк. «А начальник гвардии кто?» «Начальник гвардии я. Так что через мои руки они тоже обязательно пройдут». «Я им примерно так и сказал», — рассмеялся я. «И да, логика железная». Не жалея жалеек, мы взлетели и полетели в сторону усадьбы. «Ребята, пусть летят дальше, а мы возле доброходцев присядем», — сказал я, что и было исполнено. Я вышел из буревестника и подошел к КПП. «Прохор?» — поздоровался я. Здоровяк, ранее увидев идущий на посадку буревестник, уже вышел вперед. «Скоро твой царь и бог прилетит лично». «Да, герцог докладывал», — кивнул он. «Я чего остановился? Сына ты хорошего воспитал. Молодец парень». «Спасибо, я знаю», — как само собой разумеющийся сказал Прохор. «Я ему там предложение сделал. И тебе говорю». «Если у вашего властелина крышу сорвёт, то где Галактионовка, вы знаете?» Прохор покачал головой. «Не будет такого, барон. Никогда не будет. Есть такое слово — верность». Я не удержался и многозначительно посмотрел на его отсутствующий глаз, а затем просто покачал головой. «Ну-ну, твой сын примерно так и ответил». «В этом я не сомневаюсь», — прокомментировал Прохор. да все всё-таки имеет в виду». Подозреваю, что скоро вы улетите к себе, и рано или поздно Алмазный решит возобновить со мной игру. Так вот, я тебе бы не рекомендовал не участвовать». «Это ты мне уже говорил», — грустно улыбнулся Прохор. «Повторение, мать учения», — я протянул руку. «Ну, бывай. И спасибо, что присмотрели за усадьбой». «Всегда пожалуйста», — кивнул он. И мы полетели к дому. Прошло всего несколько дней, а императрица разительно поменялась. Сейчас меня вышло встречать вместе с Анной горделивая женщина, державшая спину ровно, а голову высоко. А в ее больших красивых глазах бушевал огонь, теперь нон-стоп. Большая сила, которая в любую минуту могла выплеснуться наружу. «Ваше императорское величество», — кивнул я. «Здравствуйте, Александр». Я подошел к Анне, нежно обнял ее и поцеловал. «Привет, дорогая, я дома». «Я вижу», — сказала она. улыбаясь через силу и пялись через мое плечо на императрицу. «Саша, нельзя же при императрице!» «Что значит «нельзя»? Я не могу поцеловать свою жену!» «Кстати», — я повернулся к императрице, «как насчет тайны вашего пребывания тут?» Ребят, я правдами-неправдами оставил рядом с казармой, сказав, что попозже заберу. Акима отправил найти призрака, который уже, как обычно, в последнее время где-то на берегу Байкала тренировал Сойку. «Думаю, что это излишне», — сказала императрица. «Сейчас прибудет Ольга, и нам нужно возвращаться в столицу. Только нужно понять, как». «А почему ты спрашиваешь?» «Да потому что здесь дети известных людей. Андросовых, Долгоруковых и Морозовых. А еще принцессы Северного Королевства. И подозреваю, они все хорошо знают вас в лицо». «Андросовы? Катюша или Андрюша?» Так мило спросила она, что я засмеялся. «И Андрюша, и Катюша». «Вот как?» «А Андрей здесь что делает?» Я покачал головой. Похоже, императрица в последнее время не совсем в курсе событий. Андросов стал истребителем, как его сестра. Княжна Морозова тоже. «Молодцы какие!» «Я думаю, что хочу с ними пообщаться. Но пока дождусь дочку и Максимилиана». «Анюта, солнышко!» Внезапно вспомнил я. «Прилёт цесаревны попроси Семеновну блины испечь». «Блины?» Удивилась императрица. «Да, я вашу дочку сюда блинами заманил». Императрица звонко рассмеялась. «Да она в жизни блины не ела. Ну вот, может, поэтому и заманил. Таких блинов, как у Семёновны, где ещё поешь?» «Подтверждаю», — сказала императрица. «Может, уступишь мне Семёновну?» «Вот ещё», — мыкнул я. «Да ни за что на свете». «А если я...» — начала она с улыбкой, но сбилась. «Прикажете?» — засмеялся я. Все равно не отдам». «Саша...» Семеновна не твоя рабыня, она свободный человек?» «Так и я за это...» «Авдотья!» — окликнул я племяшку Семеновны. «Хочешь в Питер императрице прислуживать?» Авдотья ойкнула и быстро сбежала на кухню к тете. шнырька доложил, что призрака нашли, и показал, что прямо сейчас он направляется вместе с Сойкой к усадьбе. «Такое я пропустить не мог», — сказал, что скоро буду, и выскочил наружу. Я увидел, как две фигуры быстрым бегом приближаются со стороны берега. Призрак то ли договорился с волком, то ли по собственной инициативе, но передвигались в момент тренировки они исключительно бегом, тренируя у девушки выносливость. Я скажу, что она совсем не отставала от суперчеловека. Призрак ускорился и в последние метры сделал рывок. Сойка замешкалась, но отстала от него всего лишь на несколько метров. — Ускорение, помнишь? Призрак влепил ее звонкий подзатыльник. Девушка ойкнула, а затем зыркнула на него своими глазищами. И не надо на меня так смотреть. Я еще сделаю из тебя бойца, рявкнул тот и повернулся ко мне. Привет, командир. Здорово. Тут с тобой кое-кто поздороваться хочет. Со мной? Кто? Да, один старый знакомый, сказал я и махнул рукой, чтобы позвали из казармы большие. Честно говоря, я вообще не думал, что мой бесплотник может испытывать эмоции. Но та гамма-чувств, что сейчас пробежала у него по лицу, это было впечатляюще. Медленно, чуть не спотыкаясь, он пошел навстречу и осторожно прикоснулся к лицу женщины, как будто боясь, что она сейчас исчезнет. «Ты... ты же погибла! Я отомстил! Как ты...» «Я тоже думала, что ты погиб, что вы все погибли!» Они взялись за руки. Судя по побелевшим костяшкам пальцев, оба приложили достаточно усилий, способных смять металлическую кружку. «Да обнимитесь же вы! Что как не родные! хмыкнул я и получил два недоуменных взгляда. Оба вздрогнули от моего посыла, как будто отмерев. Поцеловались сначала осторожно, потом все более сильно и страстно. Оторвавшись друг от друга примерно на минуту, лукао выглянула из-за плеча, кивнув. А это кто? указала она на девушку. Саша сказал мне, что ты страдал, и у тебя никого не было, но кажется, он меня обманул, хитро кивнула она на меня. Очень смешно, сказал призрак. Это Сойка. Сойка это банши, моя жена. Банши это Сойка, наша новая дочка. Дочка? По-моему, я и банши сказали это одновременно. Ну да, сказал призрак, я так решил. Ты же всегда хотела дочку и пеняла на то. что у нас не может быть детей. Вот, полюбуйся. Подрощенная, крепкая, с таким же характером, как у тебя. Последнее — это явно не преимущество», — покачала головой Банши. Призрак не выдержал и рассмеялся. «Для кого как, а для меня только так и должно быть». «Честно говоря, столько улыбающегося и смеющегося призрака я не видел вообще никогда. Судя по всему, я все сделал правильно». Как раз после моих мыслей призрак оставил Банши вместе с Сойкой и подошел ко мне. «Саш, извини. Не успел я сказать о своем решении. Но она осталась совсем одна, и ей нужна поддержка. Понятно, что ей не 10 лет, и она уже вполне взрослая, но у меня...» Он осекся и посмотрел в сторону девушек, задержав взгляд на больши. «У нас кое-что накоплено, и я хотел, чтобы она пошла дальше. Девчонка толковая». Да еще и с даром. «Да я только двумя руками за», — сказал я. «Экзамен уже можно принимать?» Призрак посмурнил. «Не, еще недельку». «Все должно быть идеально?» — рассмеялся я. На что он серьезно кивнул. «Да, все идеально. А по поводу Банжи, я даже не знаю, что тебе сказать. Где ты ее нашел и, как уговорил, приехать? Но знай, преданнее, чем я...» «Тебе будет сложно найти человека». «Это я знаю», — кивнул я ему на руку. «Поэтому у тебя уже кольцо рода, а Сойка перевел глаза на него. С ее даром, думаю, она мне поможет восстановить род Галактионовых. Вот только я пока не представляю, готова ли она». «Вот тут не торопись. Я устрою такой кастинг ей в женихи, что никому мало не покажется». «В этом я как раз не сомневаюсь и полностью поддерживаю», — сказал я. Но пока мне нужно знать, что с ней уже можно работать, как с боевым призывателем. Неделя, еще раз сказал призрак. Еще неделя, и она твоя. Звучит как-то, хмыкнул я. Но посыл я понял. Командир. Доброхотов докладывает. «Они на подлете, послышалось у меня в гарнитуре. Ну что, друг мой, повернулся я. Ты видел когда-нибудь императрицу? Конечно, видел, хмыкнул он. Вообще-то, я ее охранял. «Ах, да, я забыл, что вы такие...» «У меня один вопрос. За что император захотел вас уничтожить?» Призрак посмурнел. «В принципе, было за что. Когда-нибудь я тебе это расскажу, но это не точно». «Твою мать!» — покачал головой я. «Эти словечки... Где вы их нахватались?» «От тебя, конечно», — рассмеялся призрак. «Да, там у меня еще княжные и принцессы». «Их еще нужно как-нибудь подготовить к тому, чтобы с императорской семьей не накосячили, потому что...» «Сань!» — подошел и прервал меня очень серьезный волк. «Монголы границу перешли большими силами. Погранцов смяли, похоже, идут на Иркутск». «Твою ж мать!» — протянул я.